— Роман Семенович, еще вернемся мы к Петру Гурьянычу. — И ты уверена, что вернемся? — шепнула Ксандра за порогом. — Вполне, на все сто. — Очень уж ты льстива с ним! — Ксандра поморщилась. — Я не могу так. — Ничуть не льстива, только по-человечески. Не можешь учись — учись. Мило кивая, улыбаясь всем, — кто рвался к начальнику и приговаривая «Извините, разрешите, мы уже отстояли свое, идем вторично». Люда быстро пробралась до Палтусова. Протащила за собой к потом звонко сказала «Здравствуйте еще раз, Петр Гурьянович». Палтусов недоуменно заинтересованно поднял голову, И слова, и голос были так новые, обычно ему хрипели прокуренными глотками товарищ комиссар. Вместо грязноватых, брончливых извозчиков и грузчиков увидел молодых, разрумянившихся, хорошо одетых красавиц. Его суровые губы шевельнула улыбка. «Да, — Да-да, здравствуйте еще раз, мы уже были, но вы не заметили нас, — стрекотала Люда. И так, не глядя, очень сильно обидели. Обидел? Кого? Чем? Он, как большинство крупных могучих людей, был добр. Я готов просить прощения, скажите, кого обидел? Вот ее. Люда выдвинула Оксандру вперед. И ее учеников. Чем? Люда подала ему бумажку. «Да-да, помню-помню», – забормотал он, вчитываясь. А Люда усиленно направляла ход его мыслей в нужную сторону. «Неужели такой богатый отдел, как ваш, откажет в маленькой помощи нашей советской школе, нашей советской девушке? Она приехала с Волги, сама почти дитя, вчерашняя школьница, приехала из тепла в холод, в сумрак». «Чтобы заниматься с нашими детьми, отказать ей, отказать нашим детям? Невероятно! Ужасно!» «Я не собираюсь отказывать», – успокоил Люду Палтусов. «Говорите, чего вам сколько?» Ксандра называла олифу, стекло, гвозди, керосин, денатурат, называла килограммы, литры, метры. Палтусов записывал. «Дошли до мела». Ксандра растерялась. «Много надо. Даже не знаю, сколько». «Тонну, глыбу, гору?» Усмехаясь, подсказывал Палтусов. «Все требования учительницы были так ничтожны перед богатствами его отдела. Наконец решил. «Берите сколько можете. Надеюсь, одна-то школа не разорит нас». «Вот именно, вот именно!» Одобрила его Люда распрощались с Палтусовым «лучше не надо, за ручку». Люда осыпала его благодарностями. Ксандра была не так многословна, но тоже благодарила горячо, искренне. Он обещал «всегда готов выручить наших детей, наши школы, в случае надобности адресуйтесь». Ксандра с Людой приняли это близко к сердцу и в тот же день еще дважды обращались к Палтусову с просьбой запаковать отпущенные им материалы так, как положено для отправки по железной дороге, и с просьбой отвезти их на станцию. Товарищ Палтусов отпустил щедро, с душой, но не все, в чем нуждалась Ксандра. Недостающая она решила добывать сама, без помощи Люды. С нее довольно того, что открыла секрет житейского успеха, Облекла его в мудрую народную форму. Ласковое теле двух маток сосет. Строго следуя примеру Люды, Ксандра не спеша ходила по учреждениям и где не была еще, и где была уже, но получила отказ. Знакомство начинала с дворника и сторожей, помаленьку выспрашивала, чем богато учреждение, как зовут кладовщиков, начальников, жаловалась на бедственное положение своей школы. Не скупясь, навеличивала людей по имени и отчеству, улыбалась, шутила, а сама о себе говорила строго. Сашка, не перешагни границу, не обратись по прошайку в цыганку. Дело пошло легко, и день ото дня легче. Начальник строя отдела порта, Марья Кусач отпустил для школьных столов четыре листа фанеры на крышке и несколько брусков на ножки. В рыболовецком союзе при ближайшем знакомстве нашлись горячие доброхоты. Они посоветовали Александре просить вместо новой парусины старые паруса, которые сняты с кораблей. Негодные для моря они будут замечательны для покрытия лопарских шалашей. Эти же доброхоты помогли к Сандре охлопотать паруса, затем вырезать из них крепкие куски, запаковать их, и сдать на станцию в багаж. Ради исторической правды надо сказать, что среди мурманских начальников нашлись и такие, которых Ксандре не удалось поколебать ни жалобами на бедственное положение школы, ни своей красотой, ни тонким обращением. Они остались каменно-тверды в защите своих учреждений. «Наше дело корабли и море, а школы для нас сторона», Мы не имеем ничего общего с отделом народного образования. Мы – губернского значения. Вы – деревня?» И не поделились весело-озерской школой, ни граммом голландской сажи, ни каплей керосина. За каникулы Александра добыла почти все, что наметила. Вместе с фанерой, старыми парусами, одним букварем дореволюционного издания она увезла из Мурманска крепкую уверенность, без всяких колебаний и сомнений – что школа в «Веселых озерах» будет существовать. Максим остался в больнице на операцию. На станции Оленья Ксандру встретил Колян. Он приехал, как условились, на двух нартах – легковой и грузовой. Одна повезет людей, другая – груз. Уезжая в Мурманск, Ксандра решила, что не вернется с пустыми руками. Хоть через силу, но обязательно да будет что-нибудь. Вернулась богатое сверхожидания. Из вагона, в котором ехала, с полдесятка мест, да из товарного выгрузили еще больше того. Коля начал беспокоиться, увезет ли все это за один раз. «А где Максим?» – спросил он. «Ксандра сказала, что у старика нашли неладное в желудке и оставили его в больнице. Там сделают операцию» и через месяц-полтора Максим вернется. «Что сделают? Как сделают?» Пришлось рассказывать, что Максиму вскроют грудную полость, затем желудок. «Как откроют?» Колян всегда во всем добивался полной ясности. «Разрежут грудь, желудок, выбросят из него ненужное, потом зашьют». «Зачем?» – удивился Колян. «Пусть умирает сам!» Он не слыхивал про такие операции и решил, что Максима хотят зарезать. «Кто будет хоронить его в городе?» «Он вернется домой живеханек. Здоровей прежнего, на то и операция!» Успокоила Коляна Ксандра. А парень не мог поверить. «Какой живой, когда зарезанный!» Исколь не уверяла она, что такие операции, дело самое обыкновенное, не могла рассеять у Коляна смятение и тревоги, наоборот, только разжигала их. Она уверяла, а Колян твердил «Не обманывай меня, Оксандра, скажи правду, Максим умер». Тогда она позвала Коляна к начальнику станции и рассказала ему, какое получилось недоразумение». «Что вы хотите от меня?» спросил начальник. «Втолковать ему, что такие операции бывают», сказала Александра, «что Максим жив, вернется». «Операции бывают, слыхал. А вернется ли ваш Максим, это дело докторское». Начальник сукаризной поглядел на Коляна. «Зря молчишь девку. Ладно, так и быть». Он взялся за телефон, долго крутил ручку, Потом кричал в трубку морманск морманск Больница! Больница! Главный врач!» И подал трубку к Сандре. «Говори!» Сперва Ксандра рассказывала, какое получилось недоверие к ней, просила позвать к телефону Максима. Затем говорил Колян и с доктором, и с Максимом, и снова с доктором. После разговора начал протирать глаза, диковато поглядывая на Ксандру и начальника станции. Телефонный разговор – он у Коляна был первый – с врачом и Максимом, который в Мурманске так ошарашил его, что все показалось ему колдовским наваждением, о каких много раз слыхал от стариков. Вот протрет глаза, и вдруг все перевернется – ни Сандре, ни начальника, ни станции, а веселые озера тупо и вместо Ксандры черная кисточка. Тер долго, сильно, а на вождение не уходила, и постепенно поверил в телефонный разговор в рассказ Ксандры о Максиме. «Прости, не сердись на меня», — сказал Ксандре. «Я все еще глупый теленок». «На всех сердиться не хватит сердца», — отозвалась она. Поблагодарили начальника станции и пошли собираться в дорогу. Ксандра спросила, что нового в поселке. «Ничего. Как всегда, пошли оленей, охотились, рыбачили». «А что нового в городе?» – спросил Колян. Ксандра достала из сумки и новогодний номер газеты, где подробно рассказывалось о переменах в Мурманске и на Лапландском севере. «Вот читай, все расписано». Мне так не рассказать. Читай. Мало читаешь. Много читать Коляну было некогда. а Потом чтение и он сам, и особенно все вокруг считали не делом, а забавой. И верно, в чтении книг газет не было той жестокой надобности, как в рыбной ловле, охоте. На Лапландией второй месяц висела полярная ночь. Она прогнала с неба солнце, а зори вечернюю и утреннюю, стеснила в одну полуденную. Но эта одна горела так пламенно ярко, что Колян свободно читал газету. К поэтическим именам Лапландии, страна полуночного солнца, царство полярной ночи, край непуганных птиц, следует добавить край самых северных в мире городов и самой северной железной дороги. Что таится в этих диких местах? Какие богатства скрыты в недрах древних гор? Наш гениальный земляк Михаил Васильевич Ломоносов писал, «По многим доказательствам заключаю, что на севере пространно и богато царствует натура, а искать он и сокровища некому». Но пришло время, и у нас появились разведчики земных недр, ученые рудознатцы. Эта газета породила у Коляна столько вопросов, что Ксандра не успела ответить на них за всю стоверстную дорогу. На глади веселых озер, залитой полнолунным светом, школьники увидели черные тени бегущих оленей и мигом собрались в школу, которую по лапарскому обычаю Ксандра оставила незапертой. Они не знали точно, когда вернется учительница – и встречали так всякую упряжку. На этот раз приехала Александра. Каждого из ребятишек обняла, ласково прижала, потискала, похлопала. Хорошо бы лечь в постель, отдохнуть с дороги, но ребятишки с таким нетерпением глядели на груз, что дальше мучить их у Ксандры не хватило духу, и она принялась за распаковку. Сперва каждому по длинной конфетке в пестрой бумажке, затем каждому по листу бумаги и карандашу. Дальше Колян грохнул из мешка на пол меловую глыбу. Столик учительницы не выдержал бы такую. «Это кому?» – робко поинтересовались ребятишки. «Нам, всем». Из другого мешка достала трубку толщиной с ведро, но вдвое выше – распутала обвязывающий ее шнурок, и трубка развернулась листами разноцветной бумаги, словно распласталась заря в ясную погоду. «И это нам!» – радостно зашумели ребята. «Все нам, все, только не сразу, буду давать помаленьку». В топу повалили взрослые, становились плотно один к другому, стараясь не мешать Ксандре. А она продолжала распаковывать привезенное, показала все до последнего гвоздика. Разглядывая, ахали, хвалили, предупреждали один другого: Не хватай руками! Хотя никто и не думал касаться. Когда нагляделись и заговорили, что пора домой, Ксандра спросила: Есть ли в поселке плотники? Все мужики немножко плотники. Санки и лодки всяк делает сам. Вот соберитесь, кто умеет, и сделайте столы, табуретки, скамейки. Тут же начался разговор, кому доверить это дело. Разговор беспощадно, откровенный и строгий. Некоторых растрепали так, что больше хоть не показывайся. Они и топор-то держать не умеют, и рубят обухом, а не вострием. Без споров и насмешек выбрали только двоих. Со большими оговорками добавили к ним третьего, Коляна. «И довольно, сказал Александра. «Завтра начинайте работу». Все разошлись, а потом долго перебегали из дома в дом и, нарушая строгую лапландскую сдержанность, взволнованно обсуждали школьные дела. Ксандре тоже долго не спалось от избытка всего того, что пережила за поездку в Мурманск, от излишка тревог, огорчений, беготней и, наконец, радости. И сон был тревожный, прерывистый. Надоедливо, неотступно снилась Волга с пароходами, баржами, плотами. Ксандру обволакивал то аромат лесов, какой везут с собой и широко разливают по Волге и по ее берегам плоты и сосновых бревен, то удушливый смрад нефти и керосина, какой распространяют наливные суда». Ксандра просыпалась от головной боли. Волга, пароходы, плоты улетучивались, но волжские запахи оставались. Сосновым лесом благоухали фанера и деревянные бруски, привезенные из Мурманска. А смердил удушливо большой бидон с плохо очищенным мутным керосином. Вынести его из тупы на волю она боялась. Не часто, но какие-то чужие люди шалили по поселку подбирали, что лежало на виду. Плотники собрались рано, до да ребятишек, как и просил Оксандра. Она зажгла новую керосиновую лампу, молнию. В тупе стало светло, будто в летний солнечный полдень. Фанеру и бруски размеряли линейкой с делениями и разрезали так, чтобы вышло пять школьных столов, каждый на двоих, и десять подростковых табуреточек делать все плотники разнесли по домам. Через две недели все было сделано, выкрашено черным, высушено и расставлено в школе. Ксандра начала обучать ребятишек сидеть на табуретках за столами и писать на бумаге чернилами. Оказалось, что писать так трудней, чем мелками на стенах и дощечках. Острые перья спотыкались, рвали бумагу, разбрызгивали чернила. Особенно трудно стало, когда от букв «одиночек» перешли к отрядам из трех-четырех-пяти и больше. В этой войне ребятишки испытали много обид, пролили много слез. Трудится малыш до поту, а учительница твердит одно. «Повтори еще разик», Заплачет малыш, убежит домой, спрячется под шкуры, которыми укрываются на ночь. «Больше не пойду в школу, голова болит, рука болит!» А учительница за ним, сует ему конфетку, показывает родителям его тетрадь и нахваливает. «Уже хорошо пишет, а постарается еще, и будет совсем так, как написано в книжке». «Разве устоишь перед похвалами, перед конфеткой, перед такой ласковой учительницей?» И малыш снова берется воевать с буквами. По Лапландии широко растеклись рассказы про весело-озерскую школу и светловолосую Русю-учительницу. Всем, кому доводилось бывать в веселых озерах, обязательно заглядывали попутные в школу, спросят «Можно ли?» Ксандра никому не отказывала. Усядутся на пол возле стенки и тихо наблюдают, как идет школьная жизнь. Многие приезжали с ребятишками школьного возраста. Ксандра всячески старалась разжечь у ребятишек желание учиться. Усаживала их за школьные столики, давала по листочку бумаги, по половинке карандаша. Наряду со Славой хорошо учит распространилась другая. Ксандра еще и лечит, а купает маленьких так, что после этого они совсем перестают плакать. Ксандре поехали больные. Ее стали зазывать, чтобы приехала сама лечить слабых, купать малых. Бывало часто, она дает в школе уроки, а возле школы или в тупах у Максима, у Моти ждут ее больные. Сразу после уроков Без обеда и отдыха она надевала белый халат и обращалась из учительницы фельдшера. По выходным дням она запрягала оленей, их давали то Максим, то Колян и уезжала в соседние поселки навещать больных, которые не могли приехать сами. Колян остерегал. «Далеко не езди, заблудишься». «С такими проводниками, как у меня, не заблужусь?» «Это с какими?» «Самые надежные проводники – звезды. Помнишь, сам учил меня читать небо?» «Звезды не всегда светят». Опасностей было много. Заблудиться, попасть в пургу, повстречать голодных волков, лихих людей – По Лапланде еще бродили разбежавшиеся белогвардейцы. Но Ксандра ездила наперекор всему, не могла оставить без помощи ни больного, ни нуждающегося. По натуре она была храбрая, деятельная, участливая, милосердная. Пример родителей усилил эти качества. Мать-учительница, отец-доктор всегда больше заботились о других, чем о себе – «Всегда милосердствовали, не щадя себя». И у Ксандры кидаться на помощь другим, без зова, без раздумья, всех лечить, всех учить, было постоянным стремлением, как биение сердца. «Одним нравилось это. Нам самим можно ничего не делать. Все сделает учительница». Других раздражали ее поучения: «Умывайся, не кури, вытирай ноги, не носи грязь в дом». Когда-то она сердилась на мать за стремление учить, считала надоедливой приставушей. А тут в Лапландском селении поняла, что учительнице надо быть именно такой. Другие, равнодушные, не нужны. Упрямая мать решила, что ни одним так другим, а добьется своего. Женит Коля на Гнаксандре и говорила всем – «Вот невеста моего брата, скоро будет женой. Самая красивая, самая быстрая девушка во всей Лапландии. Поглядите, как она ходит». Начинали глядеть, и начинало всем казаться, что ходит действительно по-особому. Легко, словно летит, не ступая, а только чуть-чуть касаясь земли. Начинали мерить следы, оставленные ею на снегу, Они были всякие, и мелкие, и глубокие, но маленькие. «А какие у нее пышные волосы, и мягкие-мягкие!» Продолжала Мотя. И когда представлялся удобный случай, женщины-девушки трогали косы Ксандры. Она замечала, что вокруг нее разыгрывается непонятный и неприятный зоопарк. Толпятся... Оглядывают со всех сторон, как невиданную зверушку. Стеснялась и сердилась, но понять, почему пристают к ней, не могла. Но однажды зоопарк раскрылся. Ксандра приехала в соседний поселок проведать больных. Ее, как всегда, обступили, начали расспрашивать. «Почему все ездишь одна?» «Разве нельзя ездить одной?» «Можно, а вдвоем лучше!» «С кем же надо?» – заинтересовалась Ксандра. «С мужем!» «У меня нет мужа!» «Как нет?» – удивились все женщины и девушки. «А Колян кто? Сестра Мотя давно говорила, твой жених теперь, однако, стал мужем!» «Это сказка, выдумка! Колян никогда не станет моим мужем!» Ксандра крепко сжала кулаки и ударила несколько раз одним о другой. «Никогда! Никогда!» «Станет другой! Разве нет женихов там, что ты приехала искать их здесь?» Сказала красивая девушка Лопланка. «Невест нашим парням довольно без тебя!» «Не надо мне ваших женихов! Не надо, не надо!» «Зачем приехала?» Продолжала допытываться красивая девушка. «Учить ваших детей! Лечить ваших больных!» Вот это самое, что она приехала учить да лечить, было невозможно втолковать людям. Они легко понимали рыбаков, охотников, торговцев. Эти приезжали к ним добывать рыбу, пушнину, наживать деньги – Но русская девушка, которая приехала издалека, из тепла, рыбу и пушнину не промышляет, ничем не торгует. Представлялась загадкой, казалась подозрительной. Вернувшись в веселые озера и сдав коля на упряжку, Ксандра сразу прошла к моте и сказала. «Зачем ты говоришь, что я жена твоему брату?» «Я говорю, невеста, — начала вилять Мотя, — я сватаю тебя? Напрасно! Я не пойду, мне рано замуж!» «Колян может подождать?» «Не надо ждать! Я не хочу замуж! Если еще будешь говорить выдумки, я уеду в другую школу!» «Колян будет шибко тосковать!» «И все равно уеду!» — погрозилась Ксандра. «Ваши девушки уже косятся на меня. Скажи им, я не собираюсь отнимать у них Коляна. Пусть выходит за него кто угодно. Любая! Мне это безразлично!» «Зачем ему любая? Надо хорошую!» Мотя не изменила своего намерения женить брата на Ксандре и начала торопить его. «Сватай скорей!» Ксандра собирается переехать в другую школу. Сватай пока здесь. А Колян боялся, что сватовство разрушит его доброе отношение с Ксандрой. Они дружили, он любил ее, но любит ли она его так, чтобы стать женой? Есть русские женщины замужем за лапланцами, но они не такие высокие и стройные, как Сандра, и мужья у них. Не такие маленькие, как Колян. Если муж меньше жены, Это смешно, и таких пар мало. У Коляна родилась новая песенка, Грустная, тревожная. Полюбил я темноголовой, Светловолосую, голубую, ягельную. Полюбил я низенький, высокую, Полюбил я кривоногий, стройную. Девушку Солнце полюбил я, Что будет для меня из этого? Наверное, много горя. Отстояла темная пора. И начало всходить солнце. Отшумели, отбесились пурги. И спокойно улегли снега, крепко сбитые ветрами, затем схваченные морозом. Езда на оленях, ходьба на лыжах и без них по таким снегам, прикрытым стеклянно-гладким настом, Лишь слегка припорошенным изморозью стало приятно, как праздник. Ребятишки так увлекались гоньбой, беготнёй, игрой, что школа наполовину пустовала. Ксандра пошла по домам разговаривать с неаккуратными учениками. Оказалось, что ребятишки не своевольничают, а забросили школу согласия взрослых. «Закрывать ее надо», — Толковали и большие, и малые. «Скоро пойдем кочевать. Школу на санки не поставишь. С собой не повезешь. Придется закрывать». «Надолго?» спросил Александра. «До зимы. Соберется народ в поселок на зимовку. Тогда откроешь». «И так каждый год?» «Каждый. Наша жизнь такая». «Пять месяцев учиться, семь отдыхать?» «Отдыхать ты одна будешь, у ребят много дела. Дрова, костер, вода, рыбалка, охота». «Мне отдыхать столько, да я...» Ксандра замахала руками, завертела головой. «С ума сойду от безделья». «А ты кочуй», — посоветовали ей. «С вами?» «Где хочешь, как хочешь. качуй куда душа зовет». Ксандра вернулась домой в смятении. С таким трудом наладила что-то похожее на школу и вдруг, как обухом по голове, закрывай. Так вместо одного года надо учиться два. Ребята даже жениховских лет не окончат и начальной школы. Так вообще никто ничему не научится. Что выучит за пять месяцев, начисто забудет за семь месяцев каникул. «Ой, мамочка с папочкой, что делать мне? Кочевать здесь или уехать на Волгу и бесстыдно получать за это деньги? Отказаться на семь месяцев от денег, поступить на другую работу, а потом отказаться от нее, вернуться в школу? И так каждый год. В кого же обращусь я? А самое главное, ребятишки перезабудут все, вернутся в прежнее состояние». Начинай все сначала, учи сидеть за столом, держать мел, карандаш. Все, все с самого начала. И отдать на это годы? Нет, невозможно. Кочуют, не могут не кочевать. Нельзя же из-за этой нужды и беды оставлять их вечно неграмотными. Надо делать что-то. Сметение поиски выхода долго мучили Сандру вспоминала всякое. Для сирот есть приюты, для дальних учеников общежития, иногда они живут на частных квартирах. Надо и здесь что-нибудь такое. Вспомнился бродячий учитель, у которого учился Колян. Может и ей поехать на кочевку и, как этот бродяга, переходить из тупы в тупу. А может взять На кочевье столы, табуретки, учебные пособия. Берут же, перевозят куваксы, котлы, ведра. Почему бы не сделать передвижную кочевую школу? Вскоре кочевые школы, кочевые клубы в виде красных чумов сделались обычными по всей великой оленей стране. От Лапландии до Чукотки и Камчатки. Но к Сандре додуматься до них без подсказа Стоило большого труда. С этой мыслью она побежала в поселок к народу. «Я буду кочевать вместе с учениками. Мы возьмем две куваксы, одну для школы, другую для бани. Можно?» «Почему нельзя? Вполне можно». И все хвалили эту придумку. «Хорошее дело». Школа и баня уже пустили корешки в лопарскую жизнь – уже многим нравились. Для передвижных школ и бани Колян приготовил шесты, матери школьников помогли ксандре перешить на покрышке паруса, привезенные из Мурманска. Плотники смастерили две увеличенные нарты. А отец прислал Александре посылку с лекарствами, мать три букваря. Стало по букварю на каждую пару учеников. Статистик, ездивший по переписи населения, Привез весточку от Люды, что она отоварила бумажки, которые не удалось отоварить Ксандре. Колян вызвался привезти этот груз, заодно проведать Максима. Его сильно тревожило, что старик не подает о себе никаких вестей. А Максим уже был на станции Оленя и ждал, когда приедут за ним из Веселых озер. «Встретились». Максим с первого слова начал выговаривать Коляну. «Почему так долго не ехал? Я жду тебя другую неделю. Все глаза проглядел. Доктор сказал, мне нельзя много глядеть на снег. Могу совсем ослепнуть. Я тут всех знакомых объел». «Постой, погоди!» Остановил его Колян. «Ты сам виноват, не написал мне?» Доктор давно послал большую бумагу. «Я не получал!» Шатается с кем-то. Постоянной надежной связи с отдаленными поселками не было, и письма газеты шли, как кому посчастливит, с оказиями. Колян сказал, что едет в Мурманск, Максиму придется еще посидеть два дня. «Можно и больше, день не год», – сказал миролюбиво старик, довольный тем, что удача не совсем покинула его. Без письма послала к нему под воду. Колян съездил в город даже скорее, чем предполагал, а еще через сутки был уже дома. Извещение от доктора, что Максим здоров и его можно взять из больницы, побывало у многих путников и прошатало с ними больше месяца. Разглядывая его, сильно помятая, кое-где надорванное, Максим рассуждал – «Был бы я помоложе, носил бы письма. Дело доброе. Где-ка наш Авдон, глупы ноги? Мать, слышно, умерла в хибинах. Тупо, сами видим, развалилась, Олежков нет. Совсем один. Теперь ему самое хорошее дело носить почту». «Тогда она будет ходить еще тише, чем теперь», заметил Колян. «Выйдет из Мурманска и придет в Мурманск». Авдон не умеет ходить ездить прямо, все кругами. Одновременно посмеялись и погрустили, что забавный и безобидный Авдон плутает где-то. Ему для этого не надо много места, он вполне может заплутаться в своих собственных ногах. Весну, конечно, привозит солнце, ведь оно – главный хозяин и неба, и земли, без него ничего не делается». И как только после полярной ночи появилось солнце, так показалась и весна. Сперва небольшими подтайками на полуденной стороне гор, валунов на самом, говорят северяне, солнечном упоре, на самом угреве. Спустя немного распустила копель с крыши деревьев, повисла на них радужно сияющими ледяными бусами, стрелками, Потом начала выглядывать из-под снега маленькими проталинками в уборе из вечно зеленых листочков брусники и спелых рубиновых ягод прошлого года, совсем не пострадавших ни от снега, ни от мороза, твердых и сочных, как свежие. При первых же проталинках прилетели самые нетерпеливые и удивительные из северных птиц – пуночки. «Посмотришь!» И ни за что не поверишь, что эти маленькие, щупленькие северные воробьи всякий год делают по два кругосветных путешествия. Осенью на зимовку летят из Лапландии в Австралию, весной летовать, выводить птенцов, из Австралии в Лапландию. Летят через теплые райские страны, и почему-то ни одна не может соблазнить их, потому что им дороже всех каменная Холодная Лапландия. Вокруг океан снега, глубиной в человеческий рост. Впереди будут еще морозы, пурги. А поночки бойко порхают и весело присвистывают. Фьють, фьють. Ну зачем вы так рано? Сожалела, выговаривала им Ксандра. Наверное, ошиблись. Летите на юг. Но поночки спокойно мастерили гнезда. Эти крошки, дважды в году перелетающие через много земель, гор, морей, стали для Ксандры примером смелости, трудолюбия, выдержки, преданности родным краям, родным местам. В апреле весна взбудоражила всю Лапландию. Таял снег и уходил ручьями в озера, болота. Полней и быстрее побежали реки, сильнее загремели водопады, Снова появились улетающие на зиму птицы. Оленеводы вместе с семьями стадами и необходимым скарбом потянулись из зимних поселков среди лесов на весенние открытые пастбища. Веселые озерцы ехали одним обозом, больше десятка упряжек. Две последние везли школу и баню. Ксандра, все ученики и все ребятишки мечтавшие учиться в будущем, шли около этих упряжек. Тут же крутилась свора бездельных еще ребячих собак, которых пастухи не допускали к стаду. С оленями обходились осторожно, бережливо. Среди них были матки, дохаживающие последние дни до отела. На весеннем пастбище расселились широко по берегам нескольких озер, чтобы не перехватывать друг у друга рыбу. Затем выделили стадо стельных оленух и угнали на особое, отельное место. Оно было открытий, солнечней и богаче кормом тех, где паслись прочие олени. Ксандра сгородила Куваксу школу в центре становища, чтобы всем ученикам до нее было одинаково. Земляной еще мерзлый пол забросала сосновыми лапами – Поверх лап раскинула оленьи шкуры. В самой середине куваксы под дымовой дырой сложила из мелких валунчиков очаг. Внесла столы, табуретки. И получилось не хуже, чем в тупе. Весна, правда, сильно будоражила ребятишек. В перемену их выпустят поиграть возле школы. А они умчатся к озерам глядеть, какие прилетели птицы. Начнут бросать вешние потоки щепки, но ну, чей кораблик обгонит, и убегут за ними. Даст Ксандра дежурному оленный колокольчик, велит собрать разбежавшихся, а дежурный нацепит его себе на шею и затеет игру в оленей. Самого надо искать. В таких случаях Ксандра говорила «Пробегали, теперь сидите», и выдерживала учеников положенное время. К половине мая они одолели годовую программу, и школа закрылась на каникулы. Ксандра решила проведать Коляна. Почти месяц он жил на отельном месте, возле оленных маток и телят. У Ксандры за это время побывал всего разочка 2-3 и то на коротке, без присяду. Она пробовала удержать его подольше, угостить горячими лепешками, Он отмахивался, отнекивался. «Некогда, некогда, там такое дело!» Крутил головой, жмурился. Всегда спокойный, тихий, неторопливый, часто медлительный. Тут он сильно волновался, спешил. Знать и в самом деле было что-то неотложное. «Расскажи хоть коротенько», – просил Оксандра. «Нельзя, коротко, не выйдет». В последний раз она спросила, зачем же он пришел к ней, если не хочет ни садиться, ни разговаривать. «Поглядеть на тебя!» И засиял весь. «Хоть жива, здорова!» В дорогу она снарядилась вроде богомолки в далекий монастырь, каких не раз видела на Волге. За плечи мешок с запасной обувью, одеждой и едой, в руки березовый посох. Вышла рано утром, чтобы весь путь, хотя и не длинный, но трудный, одолеть засветло. Было ясно, солнечно, помогая идти в спину дула теплая южная поветер, как называют в Лапландии попутный холодный ветер. Широко вокруг раскинулась белая с неяркими оттенками сероватым, голубоватым, синеватым ягельная тундра. Местами лежали едва отличимые от нее пятна недотаившего снега. Местами поднимались над ней по поиск сандры заросли карликовых, ивников и берез. Этот полярный лес еще не опушился листвой, был темен, и в лесу, и среди ягеля, и над кромкой снегов пестрыми огоньками горели под солнцем первые тундровые цветы и прошлогодние ягоды-брусники». Ксандра шла местами, которые были попестрей, попутно собирала букет из цветов и ягод. Постоянно встречались бурные вешние потоки, дико прыгающие по камням. Через большие она перебиралась вброд. Интересно и страшно было ступать на округлые подводные скользкие камни. «Будь смелей, учись у пуночек», – подбадривала себя Ксандра. Учись у лопарей, у коляна. Они всю жизнь ходят по камням. Оно и верно. Ученые доказывают, что таяние ледников в Лапландии началось не больше 15 тысяч лет назад, а полное освобождение от них наступило совсем недавно. Почва, и травы не успели еще прикрыть везде каменное тело страны. Озера стоят в каменных берегах, И дно утыкано камнями, реки скачут по навалиному дико камню. В лесу больше камней, чем деревьев. На болотах почти под всякой кочкой лежит валун. Через небольшие потоки Ксандра перемахивала, разбежавшись одним прыжком. Тоже интересно и жутко перелететь с одного берега на другой, не в воду. Потоки были удивительными скульпторами. Получив от ледников довольно однообразный валунный материал, они создали из него многоликий каменный мир, где были камни добрые, злые, мрачные, веселые, бодрые, усталые, мудрые. Камни-люди, камни-звери, камни-птицы. Просто камни, без всякой особой наружности и своего характера. Камни тупого лунного облика – с глупо-волунным выражением. Собрав один букет, Ксандра принялась собирать другой. Из разными птицами перьев, тоже ярких, многоцветных, нежных наподобие цветов. Погляделась, как в зеркала, во множество озера, зерков, ручьев, луж и лужец. Встретила и проводила множество белых облаков, похожих на медлительных, важных лебедей. И без конца радовалась. Хорошо быть одной, вольной. Садись на любой камень, улыбайся, чему хочешь, бреди, хоть закрыв глаза, куда несут ноги. Никто не крикнет «Ксандра, нельзя!» Хорошо, когда никто не ждет, не держит, не погоняет, не видит, не слышит. Колян встретил ее неожиданно на бегу, чем-то сильно озабоченной и усталой. Встретил равнодушно, безразлично. По неясной, быстро мелькнувшей улыбке нельзя было понять, рад ли он хоть маленько или, наоборот, недоволен. «Колян, Колянчик, скажи честно, ты не рад мне?» – спросила Оксандра. «Я уйду». «Рад, не уходи! Мне надо немножко туда, меня зовут собаки!» И побежал на тревожный собачий лай. Ксандра осталась огорченная. Столько шла, и такая встреча. Собаки для него важнее меня. «Зачем приперлась русская сердобольная дура? Зачем ты ему?» Появилась откуда-то, как упала с неба. Потом исчезаешь куда-то. Олени, лайки, ему, конечно, дороже меня. Так и должно быть. Они останутся. Он вечно с ними, а я как дым. Огляделась. Где у него дом? Куда сбросить надоевшую тяжелую котомку? Вокруг широко лежала белая пестрая ягельно лунная равнина. На ней едва различимые... Тоже белые с темным паслись медлительные оленухи с маленькими оленятами. Никакого человеческого жилья не было. Ксандра положила котомку на валун, сесть на него поопасилась. Валуны были холодные и продолжала стоять, опершись на палку. Прибежал запыхавшийся потный колян. «Простудишься? Нельзя так!» сказала Оксандра и начала натягивать ему на голову откинутый наголовник. «Ничего не будет. У меня густые, теплые волосы», — успокоил ее Колян. Она спросила, где у него кувакса. Ее не было. «Как же ты отдыхаешь, ночуешь?» «Пойдем покажу». Немного отошли, и Колян остановился возле Большого Волуна. «Вот здесь». Рядом с валуном был маленький дорожный очажок, сложенный из трех-четырех камней. Над ним висел солдатский котелок. К валуну прислонен посох. На нем лоскут парусины. «И все?» – удивилась Ксандра. «Есть еще маленько». Колян приподнял камень, лежавший рядом. Под ним была ямка, а в ней... Подсоленная рыба, сухари, соль, сахар. Тут мой амбарчик, в нем прячут собак. Возьми, что хочешь. «Успею», — отказалась Ксандра. «Я сама богатая». «Ну, а спишь где?» «Так и не сказал». Колян заполз под парусину, висевшую на посохе, обнял ружье, прижал руки, ноги к животу и захрапел. «Вот так». «Тепло, просторно, мягко, сплошной рай», – горько сказала Оксандра. «Лень поставить куваксу?» «Нельзя». Колян объяснил, что олени хоть и не шибко, но все время идут от одного ягельного кустика к другому, и пастух должен постоянно идти за ними. Отстанет, набегут волки, может подобраться и медведь. Пастуху некогда городить, разбирать, перевозить и снова городить куваксу. Ему надо работать, отдыхать, переселяться, всю жизнь делать быстро. И это жилье, посох и лоскут парусины, колян переносит чуть не каждый день. Но это не угнетает его, он доволен своим жильем. Волны укрывают его сбоку, от ветра, парусина сверху, от дождя и снега. Когда олени уйдут далеко или переменится ветер, парусину и посох так легко перенести к другому удобному валуну. Колян был доволен своей жизнью. «Какая это жизнь!» — Иксандра окрестила ее. «Да пещерная. Ну, рад, говоришь мне. Сильно или чуть-чуть? Вроде и не рад». «Сильно. Я не вижу. Там радуюсь». Колян положил правую руку на сердце. «Верь!» «Ты сделай видно, чтобы без Веры было понятно». «Не умею! У нас тихо радуются! Там!» И снова показал на сердце. «Не обязательно кричать, шуметь! Можно тихо, но видно!» Ксандра подала ему букет цветов. «Это тебе?» «О, хорошо! Спасибо!» «И еще тебе!» Она подала букет из птичьих перьев. «Зачем так много?» Удивился Колян. «Одного будет, другой возьми себе!» «Нет-нет, оба собирала для тебя!» «Где собирала?» «Шла и... по пути!» Колян прижал оба букета к груди, склонил над ними лицо, постоял так довольно долго, потом засмеялся. Я понимаю. Хитрая ты, В чем же хитрость? Шила, собирала цветы, перья и все думала про коляна, верно? Верно, думала, только без хитрости. Я рада тебе, собирала от души, от чистого сердца. А потом, на, колян, учись собирать, дарить, верно говорю? Она не стала отказываться что и такая мысль была. «Вот хитрость! В ней нет ничего обидного!» «Я не говорю обидно! Я говорю хитро, ловко!» Колян подал к Сандре букеты. «Один возьми себе, я дарю. Другой оставь мне. Можно так?» «Можно. Выбирай!» Она взяла перья. «Я к тебе без делом, в гости!» объявил Александра. «Как будешь принимать, угощать?» «Не знаю. Скажи сама», попросил Колян. Это гостю не полагается, но, принимая во внимание особые трудновые, она соединила в это слово два трудные и тундровые обстоятельства. Гостя объявляет себя хозяйкой. «Ты обедал? Нет?» «Значит, готовлю обед и чай на двоих. Можно заглянуть в твой амбарчик?» «Да-да, бери все». Достала из амбарчика все, что было, зачем-то все перенюхала, скорчила гримасу и сказала, бессознательно подражая матери, «Ах, мужчины, мужчины, никуда вы не годитесь! Свалил в одну яму, в одну кучу, и все пропахло рыбой». «Рыбу тоже едим?» заметил Колян. «Одна рыба хорошо, а сахар с рыбой противно». Она еще понюхала сахарный комочек, затем подала Коляну. Он тоже понюхал и никакого рыбного запаха не почуял. «Тебе ли расчухать? Ты сам весь из рыбы!» Ксандра посмеялась и сказала сама себе. «И ты, Александра Сергеевна, не вороти рыльце, ешь, что дают. Потом будешь, чем вспоминать Лапландию». Снова послышался собачий лай. «Ксандра, мне надо маленько поработать, совсем маленько. Я скоро, скоро вернусь». Колян подхватил ружье и убежал на лай. Ксандра принялась хозяйничать. В карликовом лесу, что был по соседству, наломала сухостоя, развела в очаге огонь, повесила над ним котелок с рыбой и чайник. Колян не возвращался долго. Там, куда убежал он, не утихал собачий лай. Была стрельба. Творились какие-то серьезные дела. «Что там?» – спросил Александра, когда он вернулся. «Кто стрелял?» «Я, Волков». «Много убил?» «Одного ранил. Волк оставил немножко крови, а сам убежал. «Ну, где твой стол?» Она не видела ничего, кроме валунов. «Называется, живешь, а ешь и спишь на одном месте. Чуть-чуть не обронила, хуже свиньи. Даже та разделяется на еду. Одно делает в грязной луже, другое из корыта». Из своего дорожного мешка Оксандра достала полотенце, накрыла им валун. «Это будет наш стол!» Поставила на него котелок, чайник, две кружки, Колянову и свою, положила грудку сухарей и сказала с церемонным поклоном, как на спектакле из дореволюционного времени. «Обед подан, прошу к столу, хозяин!» Пристроились около валуна. Колян начал с чаю, который у лапланских пастухов – коренная еда. Промочив пересохшее горло, он спросил к Сандру, «Ты зачем пришла?» «Уже говорила, в гости, проведать тебя. Совсем ведь потерялся, я уж всяко думала. Заболел, забыл меня». «Как могу забыть?» Колян долго качал головой, показывая тем, что ему забыть Ксандру невозможно. «Не приходил давно, вот и думала. Некогда мне. А ты поменьше суетись, жалей себя», посоветовала она. «У тебя все олени до да олени, себя совсем забросил». «Эх, Ксандра, Ксандра, у нас говорят». «Береги свое, а чужое вдвое».